Глава шестая. Я проснулся и сел, уставившись в темноту. Куда я попал? Пронеслось у меня в голове. Свет стал возникать постепенно. Это было совсем не похоже на огонь свечи, внезапно разгоняющий мрак. Скорее это походило на медленный рассвет, так что глаза успевали привыкнуть к свету. Я услышал, как Лама Мингардандуб возился на кухне. Затем раздался его голос. — Я готовлю для тебя завтрак, Лапсанг. Тебе придется есть подобную пищу, когда ты окажешься в западной части мира. Почему бы тебе не начать привыкать к ней прямо сейчас? И он тут же расхохотался, веселясь от собственных мыслей. Я поднялся и отправился на кухню. Но тут же почувствовал, что определенные естественные потребности оказались сильнее зова желудка. Потому я изменил направление и отправился туда, куда позвало меня естество. Потом я отправился на кухню, где Лама накладывала на тарелке какую-то пищу. Она была красновато-коричневого цвета, а рядом находились жареные яйца. То, что они были жареными, понял гораздо позже. До этого момента я еще не пробовал поджаренной пищи. Итак, он усадил меня за стол и, став позади меня, начал давать мне наставления. Запомни, лапсанг, эта штука называется вилкой. Ты должен придерживать вилкой кусочек бекона, пока разрезаешь его ножом, который держишь в правой руке. Затем, разрезав его пополам, «Отправляешь половинку в рот при помощи вилки!» «Какое дурацкое правило!» – заявил я, ухватив пальцами целый кусок бекона и поднося его ко рту. Лама Мингерданду преско шлепнул меня по кисти. «Нет, нет, Лапсанг! Ты должен будешь отправиться на Запад с особым поручением, поэтому ты должен научиться жить по их правилам, и обучение нужно начать уже сейчас, поэтому...» «Наколи на вилку кусочек бекона и поднеси его к рту». «Но, учитель, я не могу этого сделать», – ответил я. «Почему же ты не можешь?» – удивился ламам Миньяр -дандуб. «Дело в том, что когда я ухватил этот проклятый кусок бекона пальцами, вы внезапно хлопнули меня по руке, и я от неожиданности проглотил его. Но у тебя осталась вторая половинка, вот она, на тарелке». Наколи же ее на вилку и отправь в рот. Затем сожми ее зубами и выдерни вилку. Я так и поступил, но все же это показалось мне дурацким ухищрением. Зачем человеку в здравом рассудке нужно отправлять в рот еду при помощи гнутой железки? Пожалуй, ничего более бессмысленного я в жизни своей не слышал, но еще не то ждало меня впереди. А сейчас подставь под яйцо вилку, вогнутой стороной вверх, а ножом отрежь кусочек яйца, примерно четвертую часть. Затем ты можешь положить этот кусочек в рот и съесть его. — Неужели вы всерьез утверждаете, что если я попаду на запад, то должен буду принимать пищу при помощи всяких безумных ухищрений? — спросил я у ламы. — Да. Именно это я и хотел сказать, так что тебе лучше привыкнуть к этому уже сейчас. Пальцы рук — единственное орудие людей определенного сорта, но, как мне кажется, ты-то сделан из другого теста. Как ты думаешь, почему я притащил тебя в подобное место? — Но мы же очутились в этом проклятом месте благодаря несчастному случаю, — ответил я. «О, вовсе нет, вовсе нет», — ответил мне лама менгьярдан «Мы действительно провалились сюда совершенно случайно». «Но когда я брал тебя с собой в горы, ты то уже тогда планировал показать тебе эти пещеры. Видишь ли, старик-отшельник был хранителем этих пещер. Он был хранителем на протяжении пятидесяти лет. И я привел тебя с собой, чтобы умножить твои познания». Но, наверное, из-за падения на камень тебе полностью вышибло мозги. Интересно, сколько лет этим яйцам, задумчиво сказал Лама после минутной паузы. Он отложил в сторону нож и вилку, подошел к контейнеру, в котором хранились яйца и стал считать цифры. «Лапсанк!» — воскликнул он, обернув ко мне изумленное лицо. «Этим яйцам и этому бекону около трех миллионов лет. А на вкус они такие, словно их снесли лишь вчера». Возясь с яйцом и беконом, я напряженно раздумывал. Мне приходилось видеть, как портятся продукты, даже если они хранятся рядом со льдом. А сейчас мне сообщили, что я ем пищу, которые уже несколько миллионов лет. «Учитель», — сказал я, — «вы давали мне ответы на множество вопросов. Но чем больше сведений вы сообщаете мне, тем больше вопросов возникает в моей голове. Насколько я понял, вы утверждаете, что этим яйцам более трех миллионов лет, а сохранились они так, словно их снесли только вчера. Я совершенно согласен с последним». Но каким образом это оказалось возможным? Видишь ли, Лапсанг, для того, чтобы ты понял это до конца, мне пришлось бы углубиться в такие научные дебри, выбраться из которых нам с тобой удалось бы не скоро. Но давай лучше взглянем на вопрос с другой стороны, так, чтобы ты понял сам принцип и не будем касаться всех деталей. Представь себе, что у тебя есть набор кубиков. Эти кубики, давай назовем их клетками, нужны тебе для построения различных вещей. Если бы ты был ребенком, то мог бы построить из этих кубиков игрушечный домик, а затем, споткнувшись об него, развалить этот домик. Что ж, невелика беда. Из этих кубиков можно построить новый дом, еще красивее, чем первый, или какое-нибудь другое сооружение. Теперь пойми, яйца, бекон и прочие продукты состоят из маленьких клеточек, бессмертных клеточек, так как жизнь не может прекратиться и материя не может быть разрушена. Природа делает так, чтобы эти особые клетки складывались в форму бекона или яиц. Если ты съедаешь бекон или яйца, то ничего не уничтожаешь при этом, так как пища проходит сквозь твой пищеварительный тракт, подвергаясь химической обработке, и в конечном итоге попадает на землю, в почву. Там она становится питательной средой для растений, а затем овца или свинья съест это растение и сама вырастет еще больше. Таким образом, все в природе зависит от этих кубиков, клеток. Клетка может быть овальной формы, и тогда мы говорим, что такая клетка естественного типа. Из таких клеток построены люди с хорошей фигурой. Они худощавы и чаще всего высокого роста. Дело в том, что клетки, выстраиваясь в определенном порядке, определяют форму тела. Но существуют люди, которые употребляют чрезмерное количество пищи. Они забывают, что человек должен есть ровно столько, чтобы компенсировать затраты энергии и потерю стареющих клеток. И едят просто из любви покушать. Тогда их овальные клетки становятся круглыми, так как в них накапливается избыток пищи. Теперь пойми, что клетки, закругляясь, становятся менее длинными, так как изменяется только их форма, а не объем. Вот почему толстый человек получает, получается менее высоким, чем худощавый. Я присел на корточки и некоторое время обдумывал все услышанное. Затем произнес, но ну каков прок во всех этих клетках, если они не содержат чего-то такого, что дает жизнь Или возможность сделать то, что не могут другие? Лама Мингерданду просхохотался и ответил. Я обрисовал тебе лишь очень приблизительную картину. Существуют клетки различного вида. К тому же, если ты получаешь клетки какого-то вида, то можешь стать гением. А если ты получаешь те же клетки, но относишься к ним плохо, то можешь стать гением безумцем. Честно говоря, я начинаю задумываться, кем ты вырастешь? Мы закончили завтрак, несмотря на то, что разговаривать во время еды не рекомендуется. Все внимание должно уделяться поглощаемой пище, иначе это будет непочтительно. Но я думаю, что Лама Мингердандуб знал, что делает, и мог нарушить некоторые наши законы. Давай-ка пойдем, порыщем здесь еще немного лапсанг. Здесь можно найти удивительные вещи, и нам нужно увидеть расцвет и закат цивилизации. Только здесь ты можешь увидеть все это в действии, так как все происходило на самом деле. Но ведь нельзя же все время пялиться на глобус. Человеку требуются перемены, ему нужно восстановить свои силы. Восстановление означает восстановление, то есть когда клетки устали смотреть в одну точку, тебе нужно встать и размяться. Идем-ка в эту комнату. Я поднялся на ноги и поплелся за учителем. Я очень хотел посмотреть на ожившую историю и потому, напустив на себя вид крайней усталости, стал волочить ноги. Но все это не могло обмануть ламу Мингера Дандупа. Очевидно, он сам в детстве пускался на подобные хитрости, когда ходил со своим наставником. Переступив порог комнаты, я остановился как вкопанный. В ней находилось множество народу, мужчины и женщины. Некоторые, были полностью обнажены. Прямо передо мной сидела голая женщина, первая голая женщина, которую я видел в своей жизни. Я собирался тут же развернуться и убежать, пробормотав извинения за то, что явился в столь неподходящий момент, но тут я почувствовал, как на мои плечи легла рука ламы Мингиарадандупа. Дандупа. Обернувшись, я увидел, что он хохочет так, что еле выдавливает из себя слова. Ах, Лапсанг, Лапсанг! Ради того, чтобы увидеть это выражение твоего лица, пожалуй, стоило пройти через все испытания. Люди, которых ты видишь здесь, были когда-то доставлены сюда с различных планет как образцы. Они до сих пор живы, понимаешь? Но учитель... Как они могут оставаться живыми по прошествии миллионов лет? Почему они не разлетелись в пыль? Опять-таки из-за того, что они находятся в анабиозе. Их тела заключены в невидимый кокон, замедляющий работу клеток. Знаешь ли, тебе придется изучить все эти фигуры, мужские и женские. В будущем тебе придется иметь дело со множеством женщин. Вначале ты будешь изучать медицину в Ханкине, а затем женщины будут твоими пациентками. Присмотрись повнимательнее вон к той женщине, она готова произвести на свет ребенка. Мы должны оживить ее и посмотреть, как это происходит. Понимаешь, это необходимо для твоего образования, и поэтому это столь важно. Мы вправе пожертвовать одним человеком или даже двумя-тремя людьми, если речь идет о спасении миллионов. Я вновь посмотрел на фигуры, сидящие передо мной, и почувствовал, как мое лицо заливает краска смущения. Зрелище голых людей было для меня совершенно непривычным. «Учитель», — сказал я. Видите, там сидит совершенно черная женщина. Как такое может существовать в природе? Да, Лапсанг должен признаться, что меня удивляет то изумление, которое ты выказываешь по этому поводу. Существуют люди различных цветов. Белые, бронзовые, коричневые и черные. А в других мирах живут голубые и зеленые люди. Цвет кожи зависит от той пищи, которую они а также их предки обычно употребляли. Все определяют секреты, вырабатываемые организмом. Ну что же ты застыл? Иди же, изучай людей!» С этими словами Лама Мингьярдандук покинул комнату. «Я остался наедине с людьми, которых нельзя было назвать ни живыми, ни мертвыми. Я осторожно прикоснулся к руке самой красивой женщины, И почувствовал, что она вовсе не холодна, как лед, а довольно-таки тепла. Температура ее тела была не ниже моей обычной температуры, если не считать, что за последние минуты она должна была подскочить на несколько градусов. Вдруг мне в голову пришла странная мысль. «Учитель! Учитель!» – закричал я. «Мне нужно задать вам вопрос немедленно!» Ага, Лапсанг, вижу, что ты выбрал самую красивую женщину. Что ж, поздравляю, у тебя хороший вкус. Она действительно хороша, а нам нужны только лучшие, так как иные экземпляры, которых подчас находишь в музеях, способны вызвать лишь отвращение. Да, но что же ты хотел спросить? Он присел на низкую табуретку, и я сделал то же». Каким образом дети, вырастая, становятся похожими на своих родителей? Почему человеческий младенец не превращается со временем в лошадь или какое-то другое животное? Люди состоят из клеток. Контролирующие клетки организма еще от рождения несут на себе отпечаток характера и определенных внешних черт родителей. Таким образом... Эти клетки обладают абсолютной памятью того, во что они должны будут превратиться. Но со временем клетки начинают забывать о своем изначальном образе. Я бы сказал, что клетки начинают сбиваться с пути. Но я объясняю все это самыми простыми словами. Позже, в Чекпоре, ты узнаешь об этом больше. Каждая клетка хранит в себе память о том, как оставаться здоровой, однако постепенно клетки стареют и начинают утрачивать эту память. Они все больше и больше видоизменяются из-за этого, и видоизменяясь, еще быстрее теряют память о том, каким должно быть тело. Мы называем этот процесс старением. Старея организм становится более дряхлым и ментально слабым. С годами изменения усугубляются, и человек умирает. — Ну, а что вы можете сказать о людях, больных раком? Как они дошли до такого состояния? — На это мой наставник ответил. — Мы говорили с тобой о клетках, забывших о том образце, который был отпечатан на них с момента рождения о том образце, которому они должны были следовать. Но те клетки, которые дают начало раковой опухоли, не просто забыли о том, какими они должны быть, но обладают искаженной памятью и начинают бурно расти там, где они не должны расти. В результате возникает массивное новообразование, проникающее в другие органы, оттесняющее некоторые из них и разрушающие иные. Но существуют различные виды рака. В некоторых случаях клетки забывают о своей исходной структуре и начинают перерождаться в клетки совершенно иного рода. Тогда некоторые органы тела просто уничтожаются. Когда клетка сделала свою работу, она должна замениться новой, чтобы организм не изнашивался. Но клетка, забывшая свою изначальную структуру, как бы начинает теряться в догадках, благодаря чему возникает бесконтрольный рост клеток. И эти быстрорастущие клетки поглощают здоровые клетки, оставляя на месте здорового органа разлагающуюся кровоточащую опухоль. Это и приводит к гибели организма. Научитель. Как организм может знать, кем он должен стать, мужчиной или женщиной? Что определяет пол ребенка еще до его рождения, спросил я у ламы. Ну, тут все зависит от родителей. Если зародыш начинает развиваться из щелочной клетки, то получается один пол. Если же он развивается из кислотной клетки, получается противоположный пол. Но иногда рождаются уроды. Если родители не подходят друг к другу, на свет могут появиться младенцы, обладающие как мужскими, так и женскими половыми признаки, признаками, или младенцы с двумя головами и с тремя руками. Буддизм запрещает всякое убийство, но скажи на милость, можем ли мы позволить выжить уродам, которые в лучшем случае обладают лишь рудиментарным мозгом? Ведь они начнут размножаться, производить на свет себе подобных. А ведь ты знаешь, Лапсанг, что плохое размножается гораздо быстрее, чем хорошее. И все человечество может выродиться в чудовищ. Ты столкнешься со всем этим, когда попадешь в Ханкин. Сейчас я просто даю тебе начальные объяснения чтобы ты знал, что тебя ожидает. Чуть позже я отведу тебя в соседнюю комнату и покажу новорожденных уродов, а также продемонстрирую нормальные и аномальные клетки. Тогда ты сможешь понять, какой изумительной вещью является человеческий организм. Но сейчас ты просто должен изучить людей, находящихся в этой комнате. Советую тебе уделить особое внимание женщинам. Вот книги, в которых показано, как выглядит женское тело снаружи и изнутри. Если младенцу суждено превратиться в красавицу, значит его клеточная память находится в прекрасном состоянии. Мать этой девочки должна получать полноценное питание и избегать всяческих потрясений. Ну и... Конечно, неразумно допускать половые сношения, когда женщина находится на восьмом месяце беременности. Это может полностью нарушить необходимый баланс веществ в организме беременной. А сейчас я собираюсь сделать записи о том, как мы попали сюда, что мы здесь делали, а затем приступлю к поискам пути наружу. – Но учитель, – спросил я, волнуюсь. «Зачем же вам писать об этом, если сюда все равно никто никогда не придет?» Но люди являются сюда лапсанг. Невежественные называют их корабли НЛО. Они прибывают сюда на этих кораблях и останавливаются в комнатах, находящихся прямо над нами. Они являются сюда, чтобы получить послание и самим сообщить о том, что они обнаружили. Это садоводы земли. Они обладают огромным запасом знаний, но с течением времени они несколько деградировали. Когда-то эти богоподобные люди обладали совершенно безграничными способностями. Они могли абсолютно все. Затем главный садовник послал их на землю, которая только формировалась. И садовники множество раз осуществляли путешествия со скоростью света из своей Вселенной на Землю и обратно. Но на Земле, как это бывало и в других мирах, произошла революция. Некоторым людям не нравилось, когда садовники брали с собой в путешествие женщин, особенно если эти женщины были чьими-то женами. Неизбежно возникали ссоры, и в результате садовники разделились на две партии – на так называемую партию правых и на партию отщепенцев. Отщепенцы считали, что трудности долгих перелетов дают им право вкушать сексуальные услады, как только предоставляется возможность. Если отщепенцы не были в состоянии найти себе подружек своей породы, они, прилетая на землю, выбирали там для себя самых крупных женщин. Однако несоответствие в росте между мужчинами-садовниками и женщинами земли все равно оставалось значительным. И это привело к ссорам внутри партии отщепенцев, и они, в свою очередь, раскололись на две партии. Одна партия отправилась на восток, другая на запад. Садовники, обладающие глубокими научными познаниями, создали ядерное, нейтронное и лазерное оружие. Все это время они не прекращали совершать налеты друг на друга с целью похищения женщин. Атаки порождали контратаки, и огромные летательные аппараты беспрестанно носились над землей. То, что произошло потом, является историческим фактом. Меньшая партия, которая была права в этом споре, отчаявшись, отчаявшись победительным путем, сбросила ядерную бомбу на лагерь противника. Сейчас эту зону называют библейскими землями. Взрыв уничтожил там все. Пустыня, которая сейчас находится там, когда-то была чудесным побережьем, омываемым, сверкающими морскими водами. Но когда туда упала бомба, поднялся огромный пласт земли, и почти вся вода ушла в Средиземное море и Атлантический океан. Из остатков воды образовался Нил. Мы все это можем увидеть, Лапсанг, так как тут есть аппарат, который покажет нам сцены из прошлого. Сцена из прошлого, учитель? Как мы можем видеть то, что происходит миллионы лет назад? Лапсанг. Все в мире является вибрацией. Или, если сформулировать это более научно, то все вещи обладают определенной частотой. Следовательно, если мы сможем определить частоту этих событий, а нам это безусловно удастся, то сможем и проследить за ними. Мы сможем добиться того, чтобы наши инструменты вибрировали с большей частотой. Тогда эти вибрации смогут быстро догнать импульсы, выпущенные миллионы лет назад. А затем мы можем снизить частоту вибраций так, чтобы она совпала с частотой вибраций мудрецов древности. Тогда мы сможем увидеть именно то, что происходило. Тебе еще рано осознавать все это до конца. Но ты должен понять, что сейчас мы отправляемся в четвертое измерение, где сможем догнать любое событие, происходившее в третьем измерении. Затем, если мы просто будем спокойно сидеть, то сможем наблюдать за всем, что происходило в действительности. Думаю, что мы изрядно посмеемся, сравнивая то, что узнали, с тем, как эти события описываются в исторических книгах. Исторические книги преступны, так как они искажают факты и сбивают человека с пути. Но, Лапсанг, здесь есть такой аппарат совсем рядом, в соседней комнате. Идем же, посмотрим на то, что люди называли потопом. Мы можем увидеть и то, что люди назвали Атлантидой, Но, как я уже говорил тебе, Атлантида – всего лишь общее название затонувших земель. Одна область ушла под воду неподалеку от Турции, другая же находилась рядом с тем местом, где сейчас находится Япония. Следуй за мной, и я покажу тебе кое-что. С этими словами Лама поднялся на ноги, и я поспешил за ним. Конечно же, многие события мы отсняли на пленку, так как очень трудно каждый раз настраиваться на них, но когда мы настраивались на события, то делали это очень тщательно, и потому сейчас располагаем точной записью всего, что происходило. А сейчас Лама Менгер Дандуб на минуту прервался, чтобы пересмотреть какие-то маленькие кассеты, стоящие на полке вдоль стены. Затем выбрал одну из них и продолжал. Да, это подойдет. Сейчас посмотрим ее. С этими словами он вставил кассету в аппарат, и огромная модель Земли, около 25 футов в диаметре, вновь ожила. К моему изумлению, она стала двигаться то в одну сторону, то в другую, затем закружилась в обратном направлении, и остановилась. Я стал смотреть на сцены, развернувшиеся передо мной, но вот я уже больше не смотрел, а находился в самой гуще событий. Я перенесся на прекрасную землю. Такой яркой зелени я еще никогда не видел. Подо мной находился серебристый песок, а рядом плескалась вода. Вокруг были веселые смеющиеся люди. Некоторые были одеты в нарядные, открытые пляжные костюмы. На других не было ничего. Обнаженные выглядели гораздо более скромно, чем те, кто нацепили на себя кусочки материи, чтобы подчеркнуть свою половую принадлежность. Я взглянул на сверкающее море. Оно было голубым, таким же голубым, как небо. Стояла безветренная погода, маленькие парусники состязались в скорости, а затем, затем совершенно неожиданно раздался страшный шум, и земля, содрогнувшись, стала наклоняться. Море тут же начало отступать, пока его дно не обнажилось полностью. Неожиданно мы все испытали совершенно потрясающие ощущения. Мы стали жадно лорвить ртом воздух, а земля под нами взмывала вверх. Вскоре все вокруг превратилось в горную гряду везде. Куда не бросишь взор, были видны лишь вершины гор. Казалось, что я стоял на самом краю твердой земли, И, взглянув себе под ноги, я ощутил, как у меня засосало под ложечкой. Мы находились на такой высоте, что мне показалось, будто я попал в райские угодья. Рядом со мной не было ни души. Я стоял там один и был страшно испуган. Тибет поднялся на 30 тысяч футов примерно за 30 секунд. Вдруг я понял, что мне стало тяжело дышать. Воздух был очень разреженным, и каждый вдох давался с трудом. Внезапно из глубокой трещины вверх ударила струя воды. Затем напор несколько ослабел, и вода начала прокладывать свой путь вниз, по новой земле, которая еще совсем недавно была морским дном. Так родилась Великая Брахмапутра, которая сейчас впадает в Бенгальский залив. Но тогда эта река не напоминала современную прозрачную Брахмапутру. Ее воды несли с собой трупы людей и животных, деревья и разную грязь. Мое внимание привлекла не только вода, так как к своему великому ужасу и изумлению я обнаружил, что горы продолжают подниматься вверх, Вскоре я очутился посреди голой равнины, окруженные пиками гор. Этот огромный глобус оказался совершенно изумительной вещью, так как давал возможность не только наблюдать за происходящим, но и переживать их, становясь полноправным участником событий. Впервые увидев этот глобус, я подумал, хм... Эта вещица, наверное, окажется чем-то вроде волшебного фонаря, который привезли нам миссионеры. Но когда я повнимательнее присмотрелся к этой вещи, то мне показалось, что я падаю с неба, падаю с туч, падаю, как лист на землю. А затем я по-настоящему пережил события, которые произошли миллионы лет назад. Это был продукт цивилизации, намного превосходящий все достижения современной науки и техники. Я не могу передать вам всех своих ощущений, но скажу, что обнаружил, что могу там ходить. Меня заинтересовало то, что происходит в тени, и я стал приближаться к ней. Тут-то я почувствовал, что действительно иду. И здесь, возможно, впервые человеческий глаз мог любоваться небольшой горой, на которой со временем будет возведена Великая Патала. Я действительно ничего не могу понять, учитель. Это просто выше моих возможностей. Глупости, Лапсанг, глупости. Мы с тобой были вместе в течение многих жизней. Мы всегда были друзьями, Лапсанг. В этой жизни ты будешь моим преемником. Я уже прожил сотни лет, большую часть своей жизни, и я единственный человек в Тибете, который понимает до конца, как работают эти вещи. Это было моей задачей. А моей другой задачей... Тут Лама Менгер бросил на меня какой-то странный взгляд. Было твое обучение. Я должен передать тебе все свои знания, чтобы ты в будущем, когда я погибну от удара кинжалом в спину, чтобы ты смог найти это место, смог вспомнить, как проникнуть сюда, вспомнить, как пользоваться этими аппаратами и возродить события прошлого. Ты должен понять, как мир пошел по неверному пути и сделать все, чтобы исправить ошибку». Хотя, что можно успеть сделать в этой жизни? Но ничего, люди выбирают трудный путь, потому что пренебрегают легким. Они не осознают, что все эти страдания вовсе не нужны человечеству. Сражения, которые происходят между Африди и Индийской Британской Армией, никому не нужны. Но они всегда будут сражаться так как не видят иного способа существования. Но ведь лучше всего решать проблемы путем убеждений, а не убийств, насилия и пыток. Все это причиняет вред жертве, но еще больший вред палач причиняет самому себе, ведь все наши поступки возвращаются к нашему сверхя. Мне кажется, что наше с тобой сверхя должно быть довольно нами, Лапсанг. Вы сказали сверхя, учитель? Означает ли это, что мы с вами обладаем одним сверхя? Да, это именно так, юный мудрец. Именно это я и подразумевал. И это означает, что мы с тобой будем навсегда неразлучны. Мы будем являться вместе на эту землю при каждом новом перевоплощении. Да и не только на эту землю, не только в эту Вселенную но везде и всегда тебя, мой бедный друг, ждет очень тяжелая жизнь. Ты станешь жертвой клеветы, тебя оболгут, и все же, если бы люди прислушались к твоим словам, тебе удалось бы спасти, но тебя не послушают, и в будущем Тибет будет захвачен Китаем и разрушен. С этими словами Лама Мингьярдандук быстро отвернулся. Однако он сделал это недостаточно быстро, и я смог заметить слезы, блеснувшие в его глазах. Я же отправился на кухню и выпил немного воды. «Учитель», — сказал я по возвращении из кухни, — «мне бы хотелось, чтобы вы подробнее объяснили мне, как все эти вещи не портятся». «Что ж, взгляни на воду, которую ты пьешь. Сколько лет этой воде?» Она вполне может быть древней, как сам мир. Но она не портится, не так ли? Вещи портятся лишь тогда, когда с ними плохо обращаются. Представь себе, что ты порезал палец, и он начал заживать. Тут же ты режешь его снова, и он снова начинает заживать. Но ты вновь режешь этот палец. Что ж, он и теперь заживет, но уже не будет таким, каким был прежде. Нарушается регенерация клеток, они осуществляют рост в, со... в соответствии со своей врожденной структурой, но ты вновь разрушаешь их, когда процесс ре... регенерации еще не завершен. И вот клетки забывают свой изначальный образ и вырастают в безобразную шишку, которая превращается в раковую опухоль. Да, так и развивается рак. Клетки начинают бесконтрольно расти. Но если человек научился полностью контролировать все функции своего организма, у него не может возникнуть раковые опухоли. Если человек увидит, что клетки растут неправильно, он может своевременно остановить их рост. Мы учили этому людей из разных стран. А люди высмеивали нас, называли нас «чурками». Может быть, мы действительно чурки-азиаты, но со временем эти слова будут восприниматься как комплимент. Если люди прислушаются к нам, они смогут лечить рак, лечить туберкулез. У тебя, Лапсанг, был туберкулез, помнишь? И я вылечил тебя, прибегнув к нашей древней концепции. Но если бы ты не помогал мне в этом, мне бы не удалось исцелить тебя». Мы безмолвствовали, чувствуя духовное единение друг с другом. Наша связь была чисто духовной природы, не допускающей никаких плотских мыслей. Безусловно, были такие ламы, которые вступали в половые отношения со своими учениками, но эти люди не имели права называться ламами. Они могли быть кем угодно, ну, скажем, работниками, так как нуждались в женщине. Нам не нужны женщины. Не нуждаемся мы и в гомосексуальных связях. Повторяю, наши отношения были чисто духовной природы. Казалось, наши души проникают друг в друга, чтобы вместе слиться с духом и затем возвратиться назад освеженными и обогащенными знаниями. Сейчас кажется, что весь мир озабочен сексуальными вопросами. Людей интересует лишь секс, причем секс им нужен не для продолжения рода или продолжения расы, нет, им нужны лишь удовольствия, заключенные в нем. Истинная близость – это те переживания, которые возникают при общении двух душ, покидающих этот мир для того, чтобы возвратиться к своему сверх -я. Только там мы можем испытать высший восторг, высшую радость. Тогда мы осознаем, что все беды, пережитые на земле, нужны были нам лишь для того, чтобы освободиться от всего дурного, очиститься от злых мыслей. Но я считаю, что этот мир слишком жесток. Он так жесток, что люди, вместо того, чтобы очищаться в нем, все больше и больше погружаются в страдания, становятся все более злыми и дают выход своим дурным эмоциям, отыгрываясь на маленьких животных. А это очень обидно, так как кошки, например, являются глазами богов. Кошки могут ходить туда, куда хотят. Никто не замечает кошку, тихо сидящую рядом. Ее ноги согнуты, хвост подтянут к туловищу, глаза полузакрыты, и люди думают, что она дремлет. Но это не так. Кошка работает. Она транслирует все происходящее. Наш мозг не в состоянии увидеть что-либо без участия глаз. Мозг не в состоянии произнести что-либо без помощи голоса. С кошками же все обстоит иначе. Они сообщают садовникам мира о том, что происходит вокруг. Со временем мы поймем это. Со временем мы осознаем, что кошки спасли нас от многих роковых ошибок. Какая жалость, что мы относимся к ним так плохо.